Глава нулевая. Хатсон. «Ты готова отправиться домой?» — спрашиваю я Грейс, пока Мэйси готовится открыть портал. Она поворачивается ко мне, и ветер бросает кудряшки ей на лицо, так что я не сразу понимаю, что она плакала. «Ну, хватит. Я притягиваю ее к себе, она прижимается к моей груди. И это чудо!» Еще одно в ряду других чудес, произошедших сегодня утром. Ты в порядке? Она кивает и утыкается лицом мне в грудь. Эта штука все еще болит? Я беру ее руку и осторожно переворачиваю ее, чтобы посмотреть на изображенную на ее ладони корону. Она устрашающе светится, хотя другая ее татуировка начинает светиться только тогда. когда направляет магическую силу, что внушает мне опасения. «Да нет, все не так уж плохо», — отвечает она. «Скорее, это просто неприятно, не... Не то, что все остальное, что случилось за этот день», — договариваю я. Она кивает. «Да, что-то вроде того». Мэсси уже почти закончила создавать портал. «Говорю я и кивком показываю туда, где Мэйси и Иден раскладывают на пляже камни. Отлично. Мне хочется поскорее убраться отсюда». Я понимаю, о чем она. Сначала Зевьер, а теперь и Лука. Да, мы сумели не потерять Джексона и Флинта, но только благодаря этим самым чудесам. Я начинаю думать, что этот остров проклят. «Или прокляты мы», Теперь уже сама Грейс смотрит на свою ладонь. «Что мне делать с этой штукой?» «Мы это выясним», — обещаю я. «Может быть, какие-то идеи на этот счет будут у Фостера или у Амки. А если нет, мы найдем кого-нибудь еще, у кого они есть. Кого-нибудь такого, кто не отрубит мне руку, чтобы попытаться самому завладеть этой штукой». Она поднимает бровь. «Вот именно», — «Наверняка есть кто-то, кто сможет...» Я осекаюсь, видя, что она смотрит туда, где прежде находились горячий источник, деревья и красивые скалы, а теперь есть только пыль. Из-за меня. Я пытаюсь не паниковать, видя, как она несколько долгих секунд смотрит на это пустое пространство. Весь последний час я ждал подвоха, ждал, когда она поймет, что на самом деле не любит меня. Или хуже того, что ее чувства ко мне окажутся слабее ее чувств к Джексону, чувств, которые наверняка всколыхнулись в ней, когда он умирал на ее глазах. И я бы даже не стал ее винить. Эти минуты, когда Джексон был мертв, я бы сделал все, что угодно, лишь бы занять его место. Все, что угодно, лишь бы это не мой брат лежал здесь, холодный и бездыханный. что угодно, кроме отказа от Грейс. Быть может, она питает такие же чувства ко мне, только без этой оговорки. Но тут она поворачивается и улыбается, и у меня опять перехватывает дыхание. А когда она берет меня за руку той рукой, на которую нанесено тату, во мне зарождается надежда, как птица, встающая на крыло в первый раз. «Я люблю тебя». — шепчет она. И думаю, так было всегда. И птица взлетает. Однако я не бросаюсь ей в ноги и не признаюсь в любви, как хочу. Ведь мужчина должен уметь сохранять достоинство. Вместо этого я улыбаюсь и шепчу. Я знаю. После чего целую ее в губы. Это недолгий поцелуй, нежный и прекрасный. Но через несколько секунд она отстраняется, смеясь. «Ты всегда будешь так говорить». «Если это годится для Хана Сола и принцессы Леи...» Она усмехается. «Тогда это годится и для нас?» Что-то вроде того. Я обнимаю ее опять просто потому, что могу. Она тает, и я шепчу то, что горело во мне почти полгода. «Я люблю тебя. Я люблю тебя». «Я люблю тебя». На этот раз она целует меня долго. Мы не отстраняемся друг от друга, пока не начинаем задыхаться. «Я люблю тебя», — говорю я ей еще раз. И провожу пальцем по ее обетному кольцу, символу обещания, которое я ей дал, когда еще понятия не имел, что мы окажемся здесь. «Я знаю». Она улыбается и поднимает руку. «Ты когда-нибудь скажешь мне, что ты мне пообещал, когда подарил это кольцо, которое я никогда не сниму?» У меня сжимает грудь при мысли, что Грейс будет носить моё кольцо вечно. Может сказать ей. «Нет, я не беспокоюсь, что она что-то сделает. Теперь я знаю, что она любит меня и никуда от меня не убежит. Но ведь я дал ей это кольцо». До того, как сказал, что люблю ее. До того, как поцеловал ее. Может быть, ей нужно еще какое-то время, чтобы привыкнуть. До того, как я ей скажу, что я ей пообещал. И до того, как мы окончательно станем парой. Да, скажу, наконец, говорю я и опять целую ее в губы. Если ты угадаешь, она щурит глаза. Это нечестно. «Мне казалось, что ты уже поняла. Я вообще не играю честно». Она закатывает глаза. «Большой злой Хатсон -Вега? «Не знаю насчет злого», — отвечаю я. «Что же касается большого...» Она делает вид, что думает, затем говорит. «По-моему, ты обещал, что никогда не допустишь, чтобы нам мешало твое эго». Она изображает невинную улыбку. «О!» «Подожди, для этого уже поздно». «А что теперь?» — спрашиваю я, улыбаясь. «Хм, как насчет твоего обещания не поднимать сиденье унитаза?» «За что я, между прочим, была бы очень благодарна». «С Грейс мне никогда не будет скучно. Не будет скучно целую вечность. Как же мне повезло». «Мы с тобой проживем очень долго, Грейс». так что я не могу давать такие опрометчивые обещания. «Хорошо, тогда как насчет... Она замолкает, когда Иден кричит нам, что надо уходить. Грейс закатывает глаза. «Драконы всегда воображают, будто весь мир вращается вокруг них». Она говорит это по пути к пляжу, где нас ожидают Мэйси и ее портал, явно подразнивая меня. Мы подходим к другой горгулье. к мужчине, который отдал Грейс корону, и с тех пор не сказал нам ни слова. Часть меня ожидала, что после освобождения он куда-то убежит, но ведь он как-никак был прикован к стене тысячу лет. Так что трудно себе представить, что на свете есть какое-то место, куда он захотел бы отправиться. А поскольку Грейс ни за что не оставит его на этом острове одного, она не такая. то он отправится в Кэтмер, как и мы. По крайней мере, я так думаю. Он ничего не сказал. Но кивнул, когда она спросила его, хочет ли тот покинуть этот остров вместе с нами. Мэйси бодро улыбается, когда мы подходим к порталу, и Джексон тоже. «Вам незачем торопиться из-за нас. Поверьте, мы и не торопимся». Я улыбаюсь так же широко, как они. потому что благодаря Нуре он не умер, как не умерла и его душа. Несмотря ни на что, я ей обязан и никогда не смогу вернуть долг. «Сначала дамы», — говорит Джексон, показывая Грейс на портал. Она тыкает его локтем, затем посылает мне воздушный поцелуй и ныряет в портал. И наверняка гадает, почему она не может приземлиться на ноги на другой стороне. Я говорю себе, что надо будет подсказать ей, что к чему, и жду, чтобы в портал вошли Иден, Джексон и Горгулья. Затем, убедившись, что у Мэйси есть все, чтобы за нами последовало и она, шагаю в портал и падаю в него. У Мэйси порталы получаются лучше, чем у других. У нее к этому дар. Минуту спустя портал заканчивается, и я выхожу из него, ожидая, что Грейс и остальные окажутся рядом. но они уже мчатся к школе так быстро, будто за ними гонятся адские псы. И, возможно, так оно и есть. Ведь лес вокруг нас горит. Мэйси падает на землю за моей спиной и кричит, увидев пожар. «Что это?» — спрашивает она. «Не знаю». Я хватаю ее и сажаю себе на спину, после чего переношусь к воротам Кэтмера. Джексон уже находится внутри — а я вхожу в тот самый момент, когда приземляются Грейс и Иден. «Что тут произошло?» — спрашиваю я, когда Иден саживает мужчину-горгулью на землю и превращается из дракона в человека. «Не знаю», — отвечает Грейс, когда вторая горгулья садится на ступеньку крыльца, и мы вчетвером бежим наверх. Мэсси вскрикивает, когда мы, вбежав в парадную дверь, видим, что в комнате отдыха на первом этаже... Царит полный разгром. Диваны раскурочены. Столы и стулья разломаны на куски. Оба телевизора разбиты, и даже от шахматного столика остались одни обломки. В комнату ошалело вбегает Джексон. «Где мой отец?» — пронзительно кричит Мэйси. «Его нет», — отвечает Джексон. «Как и всех остальных». «Ты говоришь об учениках?» — спрашивает Грейс. Может быть, они разъехались на каникулы? Они не разъезжаются, — отвечает Мэйси, и, бросившись в коридор, зовет Фостера. Обычно уезжают только ученики выпускного класса. Грейс бежит за своей кузиной, а мы с Джексоном переглядываемся, затем переносимся на четвертый этаж. Он поворачивает налево, а я направо. Но у меня уходит меньше минуты на то, чтобы проверить общежитие. Все двери сломаны, и в комнатах никого нет. Никого. «Они пропали», — говорит Джексон. «Все?» «Да». Он ерошит пальцами свои волосы. «Что тут произошло?» Мэйси говорила со своим отцом несколько часов назад. «Все было нормально». Но мой мозг уже работает, представляя ужасный сценарий. «А что, если все произошедшее — это только отвлекающий маневр? Джексон оглядывается по сторонам. «Отвлекающий от чего?» «Я не об этом, а о том, что происходило на острове. Тогда я не понял, почему Человека-волки вступили в бой в самом конце. Но теперь, кажется, понимаю, что если остров был отвлекающим маневром, а это...» Я смотрю на следы когтей на стенах, на разбитые лампы, на вырванные перила. «Ты думаешь, главные события происходили здесь?» — спрашивает он, и в его голосе звучит ужас. Я понимаю, о чём он думает. На острове погибли люди, много людей. Сам Джексон сейчас жив только потому, что Нури пожертвовала ради него своим драконом. «Неужели вся эта бойня, все эти потерянные жизни — только отвлекающий маневр? По лестнице взбегает Иден. «Мы нашли Мэрис». «Что?» «Грейс и Мэйси сейчас с ней в лазарете. Она единственная, кого нам удалось найти». Я спрыгиваю с лестницы и приземляюсь в вестибюле. И собираюсь перенестись в лазарет, когда парадная дверь вдруг распахивается. Я стремительно разворачиваюсь, готовый драться, но это всего лишь члены Ордена и Флинт. «Какого чёрта?» — спрашивает Микай, после того, как они кладут на пол тело Луки и накрывают его одеялом. «Что здесь произошло?» «Где все?» — спрашивает Байрон. «Мы стараемся это выяснить. Мэрис в лазарете». «Мы переносимся в лазарет, где царит такой же разгром». Грейс и Мэйси уложили Мэрис на одну из коек, но она выглядит такой слабой, какой я ее еще никогда не видел. «Это был ваш отец», — говорит она Джексону и мне. «Этого не может быть», — отвечает Джексон. «Мы только что сражались с ним». «Это сделало его войско вместе с армией Человека-волков», — перебивает его Грейс. «Они взяли школу штурмом и забрали с собой всех учеников и учителей», «Как мы и боялись!» «Всех?» — спрашивает Байрон, оглядываясь по сторонам, словно ожидая, что сейчас здесь появится толпа учеников. «Да, всех», — говорит Джексон. «Наверху никого нет, и все здесь разломано к чертям». «Ты хочешь сказать, что кроме нас тут никого нет?» — шепчет Мэйси, по очереди глядя на нас. «Я понимаю, о чем она». Нас десять человек, одиннадцать, если считать Мэрис. И это против многочисленных сил Сайруса. Да, у нас есть корона, но больше у нас нет ничего. Как же нам справиться с ними? Это война, это акт агрессии, — говорит Флинт. Он стоит, прислонясь к стене и опираясь на свою единственную здоровую ногу. «За сегодняшний день это уже второй такой акт», — угрюмо добавляет Байрон. «Они правы, так и есть. Во мне кипит ярость, но я подавляю ее. Неудивительно, что он засадил Грейс Флинта и меня в тюрьму. Неудивительно, что в последние недели все мы были лишены нашей магической силы. Разумеется, к этому шло с самого начала, как мы и боялись. Похитить детей членов Круга, чтобы получить полный контроль над всем». чтобы их родители не могли противостоять Сайрусу. «Если он хочет войны, — говорю я, оглядев наших друзей, — то он ее получит». «Но нас же только одиннадцать, не так ли?» — отвечает Лайм. «Да, соглашаюсь я». «Мы прежде сражались и побеждали в меньшинстве», — говорит Микай. «Но не в таком меньшинстве», — возражает Рафаэль. «Мы все умрем. «Может, и так», — говорю я. «Но на сей раз наш папаша просчитался». «В каком смысле?» — спрашивает Мэйси. «Он не убил нас всех на острове», — договаривает Джексон и смотрит каждому из нас в глаза. «И теперь мы доберемся до него». «Как?» — спрашивает Иден. «Как нам добраться до него?» «Вам нужна она». Я поворачиваюсь на звук этого дрожащего голоса, к тому, кто был неубиваемым зверем, который смотрит на нас с тревогой в глазах. «Она может спасти нас. Вам нужна она». «Кто?» — спрашивает Мэйси, подходя к нему медленно, чтобы не напугать. «Она может спасти нас», — повторяет он. «Кто?» — опять спрашивает Мэйси. Он показывает на Грейс... Вернее, на ее руку. «Она! Она! Она!» А затем обращается в камень. Вот уж не ожидал, просто класс. Пока все пытаются понять, не идет ли речь о еще одной горгулье, я не могу не думать о том, что мне надо поговорить с Грейс. Потому что если все произойдет так, как я думаю, то есть все пойдет к чертям, скорее всего, мне пора сказать ей, что я видел в ту ночь в школьной прачечной много лет назад. Думаю, мне пора рассказать ей об изумрудно-зелёной нити. Конец третьей книги. Но подождите, есть еще. Слушайте две главы с точки зрения Хадсона. «Всё оказывается не таким, каким кажется».